Тихая комната со спущенными шторами. Река за окном течет к необъятному океану. На кровати беспомощное тело. Оно лежит навзничь, все забинтованное, перевязанное. Неподвижные руки вытянуты вдоль бедер. Только второй день здесь жила маленькая швея, но эти два дня вытеснили у нее все прежние воспоминания. Со времени ее приезда он почти не шевельнулся. Глаза бессмысленно смотрели в одну точку, лишь изредка лоб его бороздили морщинки не то гнева, не то восхищения. Тогда Мортимер Лайтвуд заговаривал с ним, и он настолько приходил в сознание, что пытался назвать друга по имени. Но сознание тут же меркло, и на кровати снова лежало лишь искалеченное тело Юджина, а дух Юджина отлетал от него. Они – врач. Лизи, проводившие подле раненого все свободное время, и Лайтвуд, не отходивший от друга ни на шаг, снабдили Дженни всем необходимым для шитья, поставив столик в ногах кровати. И их не оставляла надежда, что ее фигурка, пышные волосы привлекут его внимание. Она даже стала напевать во время шитья. Так прошло два дня, прошел и третий, и на четвертый день Он вдруг прошептал что-то. «Юджи, милый, о чем ты?» «Мортимер, она...» «Что?» «Ты пошлешь за ней, друг мой? Она здесь!» Не ощущая пробела во времени, он думал, что они продолжают тот же самый разговор. Маленькая швея стояла в ногах кровати, напевая свою песенку, и весело закивала ему головой. «Дженни, протянуть вам руку я не могу, но я очень рад вас видеть». Мортимер передал ей его слова, потому что их можно было разобрать, лишь наклонившись к губам лежащего. «Спроси ее, видела ли она детей». Юджин, о чем ты? Спроси ее, как пахнут цветы. А, знаю, знаю, теперь все поняла. Мортимер быстро уступил место, и Дженни Рен склонилась над Юджиным с просветленным лицом. Вы говорите о тех детях, что спускались по длинным сверкающим нитям и приносили мне покой и отраду? О тех детях, которые поднимали меня высоко-высоко? Да. С тех пор, как вам тогда рассказывала, я их не вижу. Давно не вижу. Потому что теперь моя спина почти не болит. Вы так мило фантазировали. Но мои птицы все еще поют. И цветы благоухают по-прежнему. Правда, правда. Это такое блаженство. Останьтесь. И помогите ухаживать за мной. Пусть эти сны наяву посетят вас и здесь, пока я еще жив.